Глава 15 Орлейт. Я в ловушке. Языки пламени шипят, а тени клубятся, двигаясь дикими рывками, которые с лёгкостью рассекают воздух. Бьют. Рубят. Зажимаю уши когтистыми руками. Моё тело — комок напряжённых мышц и торчащих сухожилий, грозящих порваться. Распадусь ли я на части? Лопнет ли кожа, когда тело перестанет быть единым целым — Хлынет ли всё наружу? Внутри меня прорастает холодное семя, от которого твердеют все органы. Сердце тяжелеет, его тяготит ненавистный мне медленный пульс. Что произойдёт, когда оно больше не сможет гнать кровь по венам? Нанесут ли удар? Сгрызут ли меня звери так же, как сгрызли остальных? Смерть сжимает нутро ладонями столь холодными, что они обжигают. Но в этом есть утешение. безопасность, которая кажется вечной. Не отпускай меня. Сцена меняется. Земля уходит из-под ног, и я сижу на краю пропасти, глядя в колодец тьмы, откуда доносится эхо приглушённых криков, от которых мне хочется расколоться и рыдать. Что-то меня хватает, дёргает взад-вперёд, угрожая сбросить за край. Резко проснувшись, я уставляюсь в каре и полной усталости и тревоги глаза. Тёплые ладони баюкают лицо, подливая масло в ревущую бездну пламени в моём сердце. Бейс утешает меня мягкими поглаживаниями, которые не в состоянии унять распирающие мой череп изнутри давление. Из горла рвётся крик с силой выдернутого из раны клинка, острого словно коготь, который спрятан в самую глубь ящика с банками. Присутствие ордена заполняет всё пространство, выталкивая из комнаты воздух, не оставляя моим лёгким возможности вдохнуть, не оставляя им возможности даже выдохнуть. задыхаясь, пытаясь выцарапать хоть глоток. «Уйди, Бейз!» Громоподобный голос Рордина бьётся с моим неистовым пульсом. Каждый звук деревянной стрелой вонзается в мой опухший мозг. Смертоносный, разрушительный. Внезапное отсутствие Бейза оставляет ещё больше места для него и меньше воздуха для меня. Рордин перебирает бутылки на моём прикроватном столике, с руганью вытаскивает пробку за пробкой. «И это всё, что у тебя осталось?» Резкие слова долбят по вискам, и я стану, жалеясь, что он не может отчитывать меня внутренним голосом. «Орлейт! Где всё остальное?» Ноги сами собой сгибаются, сбивая одеяло в ком. «Это всё, что есть!» «Проклятье!» Воздух будто извивается, пытаясь вырваться из сокрушительной пасти его гнева. Моё тело — бушующий ад. Каждый прилив крови, что пробегает по венам, очередная вспышка жидкого огня. Дергаю за одежду, хочу её содрать. Отчаянно желаю щитить пылающей кожей прохладу. Если я разорвусь, хлынет ли наружу пламя? Превратится ли моя башня в пепел? Кровать прогибается. Что-то холодное скользит мне под колени — Ещё что-то обвивается вокруг талии и крепко хватает. Меня усаживают, прижимают к ледяным равнинам тела Рордина, зимнему морю, которое окутывает меня своим ледяным покровом. Я лава в его объятиях. Шипение не слышно, но я чувствую его в своей крови. Мы покачиваемся мягко и смиренно вопреки моему огню. Откупоривается ещё одна бутылка, и хлопок пробки едва не разрывает меня пополам. Боль. Знаю. Запрокинь голову и открой рот. Нет. Если я так сделаю, мозг раздуется и лопнет. Из носа вытекает тёплая влага, струится по губам, капает с подбородка. Я не буду просить второй раз. Милайе, давай. Бездонный приказ тут же заставляет губы приоткрыться. и вместе с этим с них срывается слабый жалкий звук. Рордин делает все за меня, крепко сжав мне челюсть. На язык капает прохладная жидкость, и я, захлебываясь, глотаю. И ещё. Когда в рот попадает следующая капля, мой стерзанный разум проясняется настолько, что я замечаю, как зарождается холодный вихрь, усмиряющий огонь в моих венах. Моё драгоценное облегчение, освобождение от этой... этой болезненной опухоли, запертой под слишком тугой кожей. Так и сижу с языком наружу в ожидании продолжения. Довольно. И близко недовольно. Мне нужно пить до тех пор, пока вулканическая рука не перестанет сжимать мое сердце в огненном кулаке, пока не исчезнет ощущение, что мозг втеснут в крошечное пространство, где ему не место — Распахиваю глаза, выхватываю бутылочку, запрокидываю голову, вываливаю язык. Ничего не выливается. В бутылочке пусто. Отбрасываю её в сторону. Слышу, как она разбивается в дребезги. Прижав ладони к ушам, жду, когда боль утихнет, когда я перестану чувствовать себя выдуванным стеклом, которое вот-вот лопнет. «Я пошлю за коспуном», — произносит орден промыкая мне подбородок, губы, нос. прижимая ледяную ладонь к моему лбу. Тянусь за прикосновением, будто оно единственное, что привязывает меня к этому миру. На это уйдёт время, возможно, несколько недель. Ты должна была сказать раньше. «Тебя никогда нет». Рожден издаёт звук, похожий на раскат грома, и укладывает меня так, что я сворачиваюсь калачиком. Поза удобная, но она не приносит успокоения. Я все еще разбита, все еще трещу по швам, все еще в ловушке на краю обрыва пытаюсь заглянуть в бесконечное море тьмы у моих ног. Я знаю, что должна прыгнуть, но понятия не имею, что там внизу, понятия не имею, что я увижу, что я потом не смогу развидеть. И ты принимаешь слишком много за раз, поэтому ты полагалась на экзотрил. Зажмуриваясь, полагая, что для ответа достаточно и молчания. Рожден рычит, звук отдаётся на моей коже ощутимым трепетом. «С этого дня буду выдавать каспун порциями». Открываю рот, но Рожден захлопывает мне его ладонью. «Не спорь со мной, проиграешь». Я, очевидно, был слишком благодушным. «Благодушным? А как насчёт отсутствующим?» «Тень в комнате, призрак, что является лишь тогда, когда ты меньше всего этого ждёшь, как сейчас. Почему он здесь?» он никогда не поднимается на каменный стебель просто так только для того чтобы получить мою кровь или отнять разрывающие сердца наркотик собираюсь уже задать этот вопрос норождден подтягивает шерстяное одеяло и накрывает меня а потом прижимает сверху сильной рукой ты меня а а а бы понимаешь стучуя зубами с ощущением будто меня уронили в ледяное озеро и к ногам привязаны камни «Каспон действенный но имеет последствия. «Да», — цедит Рордин, будто выдавливает короткое слово сквозь прутья зубов. Бросаю взгляд через плечо, ныряя с головой в омуты ртути, подсвеченные медленно танцующим пламенем свечи. «Почему?» — хриплю я, и мне противно от того, как жалко звучит мой голос. Выражение лица Рордина проскальзывает что-то темное, будто он в раз надевает маску, Я понимаю, что больше ответов не получу. Он всё равно, что за дверью, внизу, у себя, в логове, где угодно, только не здесь. Спи, Орлейд. Иногда от его приказов у меня встают волосы на загривке, а иногда я сгибаюсь, как цветок под тяжестью порывистого ветра. Сегодня у меня нет сил спорить и, думаю, мне этого даже не хочется. Он меня обнимает.